Глава 15. Стихийное собрание командиров отрядов в лице Кавказа, Башмака и их ближайших подручных, а также нимф и Бурана и собственно самого Дикоря протекало совсем не так, как он того ожидал. Откровенно говоря, он совсем не такого подхода ждал от серьёзных бойцов, что стояли поперёк горла у чертей. Егар очень скоро понял, что обсуждение превратилось в толчение воды в ступе, и устранился от дебатов, занявшись сортировкой трофеев и просто дожидаясь того момента, когда он сможет пообщаться с новоиспечённым баткой Стронгов с глаза на глаз. Вот ему, у него было что сказать. Бурану, который, судя по страдальческому выражению лица от всех этих бесконечных пересудов и обсуждений, Довольно быстро заработал себе мигрень. Некоторое время пытался придать этому стихийному бедствию какое-то осмысленное направление, но потом сдался и распустил своих подчинённых. Когда продолжавшие что-то бурно между собой обсуждать stronги покинули конференц-зал на первом уровне бункера, где и проходило это спонтанное собрание, он тяжело вздохнул и принялся с остервенением тереть себе переносицу двумя пальцами. Разпирающее его раздражение не заметил бы только слепой. "Да уж, дикарь, подкинул же ты мне свинью. И как теперь прикажешь разбираться со всем этим балаганом?" Дикарь к тому моменту уже закончившей перебирать и сортировать своё барахло, откинулся на спинку кожаного кресла и закинул ногу на ногу. "Ты можешь бурчать, сколько влезет, но дело уже сделано." И только круглый дурак будет спорить, что твоя кандидатура была самой подходящей из всех, кто здесь присутствовал. Меня бы они ни за что не приняли. Я для них просто малознакомый, мутный чувак со стороны. Насчёт кандидатуры Авроры я не был уверен, как они могли бы отреагировать. Да и не было у меня времени на размышления. Нужно было брать быка за рога прямо там. А тебя они знают и уважают. Или ты говоришь, что мне нужно было просто махнуть на всё рукой и сделать вид, что я просто так жоп урвал, выбивая отсюда полосатых уродов. Типа у меня больше занятий нет, кроме как задницы своей всякие дыры затыкать. Новоиспечённый лидер группировки Стронгов тяжко вздохнул, но, признавая аргументы дикаря, спорить не стал. Да нет, конечно, я понимаю, просто Ну, ты знаешь, не был я к такому готов. А к такому никто и никогда не бывает готов. Буран повторно вздохнул, морщась от головной боли. Аврора внезапно покинула своё кресло, зашла к нему со спины и запустила пальцы в смолисто-чёрную шевелюру рейдера, принявшись массировать ему голову. Причём сделала это так легко и естественно, словно это было чем-то само собой разумеющимся. Для дикаря стало очевидно, что между этой парочкой очень тесные взаимоотношения. Какие именно, он пока не понял. Но пища для размышлений имелась. Но было ясно одно – они чрезвычайно близки и много друг для друга значат. Да, это в принципе было и так понятно, ведь недаром Рейдер бросился на помощь дикарю, едва узнал, что нимфа жива и находится рядом с ним. И то, что ему пришлось атаковать укреплённую базу муров, его совершенно не остановило. Буран между тем блаженно застонал, на лице его появилось расслабленное выражение, вызвав этим у нимфы довольную улыбку. Дикар впервые стал свидетелем того, как девушка улыбается настолько открыто и искренне. Всё остальное время она производила впечатление настоящей железной леди. с которой шутки плохи. А ещё, дикоряна пригали странные взгляды нимфы, направленные в его сторону, суть которых для него по-прежнему оставалась загадкой. Легче. Да, спасибо. Ты даже себе не представляешь, как я по этому скучал. Нимфа с намёком усмехнулась, но тут же согнала с лица озорное выражение. Раз ты пришёл в себя, давай обсудим всё как положено. а то устроили тут утренник в детском саду». Дикарь отметил про себя, что, похоже, Аврора разделяет его опасения. А это значит, предстоящий разговор будет не таким трудным, как ему виделось прежде. «Ладно, выкладывайте, что думаете. Дикарь, давай ты, а то я вижу, что у тебя уж больно морда лица напряженная. Делись, что покою не дает». «Да все то же». Сам-то как думаешь, что будет с этим местом и со всеми теми stronгами, что за тебя проголосовали? Можешь не отвечать, не трать силы. Вопрос сугубо риторический. Очень скоро всему этому, он обвёл стены помещения рукой, придёт конец. И можешь даже не начинать спорить, послушав своих полевых командиров, это становится ясно как божий день. Да не все, что Кавказ, что башмак, да и их окружение тоже тактики, а не стратегии, ветеран Улья иронично хмыкнул в ответ. А ты, значит, лучше всех остальных знаешь, как и что следует делать? Дикер расслабленно потянулся в кресле, не поведясь на провокацию. Я в своей прошлой жизни работал кризисным менеджером. Так что подобная мутная водичка – это моя стихия. Я, как никто, знаю, как именно следует действовать, чтобы проигрышную ситуацию обратить в свою пользу. А мы сейчас как раз-таки проигрываем. В каком это смысле? В самом прямом. Да, тактически мы одержали победу, но глобально мы пока проигрываем по всем фронтам. И никто из твоих полевых командиров, да и ты сам, судя по всему, пока что этого не понял. А когда поймёшь, время уже будет упущено. Вы слишком долго вели партизанскую войну по принципу наскочил, оторвал, что плохо лежит, отступил. А нам всем сейчас очень важна именно правильно выстроенная долгосрочная стратегия, а не тактика. Слышал поговорку: Света место пусто не бывает. Наш случай. Да, мы крепко потрепали черте и перекрыли кислород полосатым, но отбить территорию недостаточно, нужно ещё быть в силах её удержать. А мы сейчас этого сделать не в состоянии. Поэтому очень скоро на место полосатых и их друзей придёт другая сила, и даже не важно, кто именно это будет. Расплодившиеся без контроля со стороны дронов заражённые Другая группировка внешников, атомиты или представители серьёзных окрестных стабов. Важно то, что нам здесь больше не будет места. Нас выживут отсюда, тогда стронгам придётся двигаться дальше на восток, поближе к мурам и внешникам. Как ни странно звучит, без своего главного врага у стронгов нет шансов на выживание, потому что только из этой войны на уничтожение Они и умеют добывать ресурсы. Протестующее и несогласное выражение на лице Бурана медленно сменилось выражением задумчивым. Кажется, он еще не задумывался всерьез над глобальными вопросами выживания новообразованной группировки. А вот дикарь размышлял об этом в течение всего своего рейда на кластер с подземной лабораторией. И сейчас пришло время поделиться своими мыслями. Я понял суть изложенного и хоть и не во всём, но согласен. Аврора немфо пожала плечами, поддерживая: "Пусть продолжает". Дикарь от винтилпробку со своей фляги и смочил горло живцом. Ему за сегодня не единыйжды довелось пользоваться своими способностями, особенно ему досталось от контроля над стаей. Поэтому он решил не усугублять и постепенно накачивал себя чудодейственным напитком. силы сегодня ему ещё могут понадобиться. Итак, чтобы закрепиться и удержать это место и окружающие его территории в своих руках, нам нужны три вещи. Это люди, ресурсы и налаженные связи и торговля с другими цивилизованными штабами. С первым пунктом, я думаю, и так всё понятно. Тех сил, которыми мы сейчас располагаем, явно недостаточно. Для точечных ударов и провокаций да, Для тотального контроля территории определённо нет. И тут дело даже не только в бойцах, способных держать оружие в руках. Нам нужны хозяйственники, техники, водители, простые рейдеры, как трейсеры, так и сталкеры. Без них мы просто обречены. Да что там говорить? Тут внизу, прямо под нами, где каркнул себе под ноги, находится ядерный реактор серьёзной мощности. способный обеспечивать энергией не только сам бункер, но и приличное поселение по соседству. Но он не будет по одной простой причине. Он был экстренно заглушен и теперь находится в стадии покоя. И без нормальной профилактики его не запустить. Это ведь не холодильник и не микроволновка какая-нибудь. Я вообще опасаюсь его оставлять без присмотра хоть на какое-то время. У него сегодня из-за взрыва портала была серьёзная перегрузка, и чёрт его знает, каким боком это может нам выйти со временем. Я более чем уверен, что ни ты, ни кто-либо ещё из твоего окружения и понятия не имеют, как обслуживать ядерные реакторы. А это означает, что нам нужна команда рейдеров, которые будут мониторить перезагрузки зоны в попытках найти на тамошней АС инженеров-ядерщиков и обслуживающий персонал. Причем не абы каких, а с иммунитетом. Я даже ума не приложу, сколько сил и времени потребуется на реализацию этой идеи. Он достал полторашку с простой водой и смочил горло, прежде чем продолжил свою речь. «И так совсем, куда ни плюнь, а ведь нам еще нужно воевать». Черти, хоть и разобщены и остались без командования, но их всё ещё как блох на бродячей собаке. Нам их ещё вылавливать и вылавливать. Бурон вклинился в монолог декаря, вставив собственные 5 копеек. Тут согласен и поддерживаю, не только с мурами, и с экспедиционным корпусом ещё далеко не покончено. У них есть ещё несколько хорошо укреплённых опорных пунктов в окрестностях. Одна только баржа чего стоит. Полосатые с нее всю округу под контролем держат за счет дронов. И просто так, с наскока, этот плавучий укрепрайон нам не взять. А значит, кровушки, они нам еще попортят. Ого-го. Насчет этой занозы в заднице у меня есть пара идей. Нужно обдумать как следует. Но в остальном ты прав. Нам еще предстоит повоевать и с мурами, и с внешниками, а потом и с атомитами. Как только они поймут, что черти прекратили свое существование, они тут же примутся за нас и другие стабы. И ты сам прекрасно знаешь, сил для этого у них хватает. И тут у меня есть следующая идея. Нам нужно отправить переговорщиков во Флюгер, Трехстенок и к сестрам, и даже в Озерск. Никто из этих игроков не заинтересован в том, чтобы здесь процветали ренегаты или атомиты. Поэтому мы вполне можем выбить из них как материальную, так и военную поддержку под соусом общности интересов. Но нужно учитывать, что там сидят тоже не пальцем деланные ребятки, они явно не откажутся урвать сладкий кусок пирога. Ничейные территории это мощный привлекающий фактор. И если потребуется, они с лёгкостью отодвинут нас в сторону в угоду собственным интересам. Поэтому нам не следует заявлять громко о себе до того момента, пока не будем готовы взять тут всё под свой контроль, жёстко и бескомпромиссно. Иначе те, кто сейчас способны и готовы нам помочь, начнут играть против нас. Улавливаешь мысль? Тут в разговор вклинилась молчавшая прежде Аврора. Дикэр прав. Если мы хотим закрепиться здесь и получить официальный статус цивилизованного стаба, необходимо действовать в нескольких направлениях: давить на наших нынешних врагов, присматриваться и изучать диспозицию врагов в будущих, налаживать контакты с потенциальными союзниками. Я кинула клич пару дней назад через караван с торговцами. Скоро сюда должны начать подтягиваться команды вольных stronгов. Возможно, некоторые из них, когда войдут в курс дела, захотят примкнуть к нам. Здесь весь второй уровень забит пленниками. Их бы отфильтровать через ментата. Уверен, многие захотят к нам присоединиться. Да и пока что отсюда не сказать, что есть много безопасных путей. Идти особо никуда не дойдёшь, скорее всего. Главное крыс и тараканов отсеять, и можно брать в обработку Буран согласно кивнул. «У башмака в отряде есть ментат. Я дам команду, чтобы он прошерстил, кто там и за что сидит». Теперь, возвращаясь к вопросу ресурсов. Как я уже сказал, после того, как мы выживем отсюда внешников и муров, снабжение у нас пойдет к чертям. А значит, нам волей-неволей придется налаживать торговлю. Но штука в том, что торговать-то нам пока особо нечем, верно? Чтобы что-то купить, надо сперва что-то продать. Стронги же, как те татары-монголы, как только прекратят грабить и воевать, тут же останутся с пустыми карманами. И что, есть идеи? Парочка имеется. Анястья, слышишь меня? Виртуальная программа отозвалась своим сексуально бархатистым грудным голосом. Чем я могу помочь, хозяин? Надо было видеть лица нимфы и рейдера после этого. сказать, что они испытали шок, значит не сказать ничего. Кто это такая? Это Настя, виртуальный хранитель этого убежища. Она будет твоей правой рукой, Буран, так что знакомьтесь. Глаза старожила Улья на своём веку, наверняка повидавшего всякое, едва не вылезли из орбит от удивления, чем вызвали широкую улыбку на лице дикаря. Она не настоящая, в смысле не живая. Ну что ты, вполне себе настоящая, просто виртуальная, программный код, ИИ, если угодно. И вообще, не груби. Настя у нас личность впечатлительная. Она всем тут управляет. Так что лучше тебе с ней подружиться. Очень скоро ты поймёшь, что она по-настоящему незаменима. А почему она тебя называет хозяином и почему именно Настя? Любопытство Авроры не было разве что осязаемым. Дикарь хитро усмехнулся в ответ. "Ну, это долгая история, может, как-нибудь и расскажу под настроение. Настя, запечатай реакторную, вооружённую лабораторию и портальный зал. Доступ туда, а также к системам безопасности с этого момента есть только у тех, кто присутствует в этой комнате, либо по личному разрешению Бурана или моему. Выдаю ему полный доступ ко всем системам бункера за исключением доступа к главному реестру и твоему программному коду. Выполнено. А теперь будь любезен, продемонстрируй последние 5 минут записи системы видеонаблюдения, на которой попал бой Аида с внешниками. Запись боя после просмотра заархивируй и пометь как секретный материал. На стене конференц-зала вспыхнула плазменная панель, а спустя мгновение она начала демонстрировать записи с камер. Дикарь, пожалуй, с не меньшим интересом начал пересматривать запись его боя с силами веганов, которых их начальство бросило на штурм. Он провёл всю схватку внутри штурмовика, оттуда всё виделось совершенно иначе. Сейчас же ракурсы менялись, следуя за хищным воронённым корпусом Аида. На храпам, с кровью и тотальными разрушениями, выбивавшим обороняющиеся отряды полосатых из одного зала за другим, вплоть до самой финальной схватки, где он играл против трёх вражеских штурмовиков в одиночку. И увиденное им зрелище впечатляло. Нет, он и без того осознавал, сколь велика боевая мощь экспериментального штурмовика Веги, но сейчас смог посмотреть на это под другим углом. Боран, пока шла пятиминутная запись, задумчиво барабанил крепкими пальцами по столешнице из ма рённого дуба. Теперь мне стало понятно, как ты в одиночку захватил этот бункер. Это снимает некоторые вопросы, но порождает массу других. Вопросы дружище будут всегда, и не все из них есть смысл задавать, особенно сейчас. Ладно, самнём для ясности. Итак, что я только что увидел? Это экспериментальная разработка внешников, управляемый штурмовик АИД. Как ты уже догадался, внутри него сидел я, и могу сказать, что эта штуковина обладает чертовски разрушительным потенциалом. Чем нам это поможет? Здесь в бункере есть сборочная линия АИДов. Видя готовый сорваться с губ пораженного до глубины души Бурана, дикарь его перебил. «Только ты не обольщайся. Без инженеров, механиков, техников сейчас это просто куча бесполезного хлама. Но если... если мы сможем для начала наладить хотя бы штучный, повторюсь, штучный, а не массовый выпуск таких игрушек, у нас их будут отрывать с руками за любую цену. Стоит лишь руководителям заинтересованных стабов увидеть эту видеозапись? Пара толковых бойцов на аидах может серьёзно поднять шансы на выживание стаба, например, при нападении орды или атаке врагов, муров, внешников, сектантов, нужно подчеркнуть. И это то, за счёт чего, по твоему мнению, мы сможем выжить и закрепиться на рынке. Именно. У нас есть то, чего нет и никогда не будет больше ни у кого и очень многие захотят получить такое оружие в свои руки нам лишь нужно будет выбрать с кем именно мы хотим вести подобную торговлю но и это ещё не всё дикарь вынул из кармана схему кластеров начерченную от руки ту самую что он снял с тела мёртвого рейдера из ментовского козла с помощью инструментария нолдовского комма Он сделал снимок схемы и загрузил фото на серверное хранилище лаборатории. Настя, этот файл тоже пометь как секретный. Выведи его на экран. Буран некоторое время изучал рукописную схему, после чего перевёл взгляд на дикаря. И во взгляде этом, в равных пропорциях смешалось изумление и уважение. Умеешь же ты удивлять, дикарь. Ты хоть представляешь, что ты только что дал мне в руки? Тот лишь пожал плечами в ответ. Более чем, одному мне это всё равно не потянуть, а тут послужит на пользу нужному делу. Мы ещё не скоро сможем с тобой рассчитаться за это. Он кивнул взлохмаченной головой в сторону плазменной панели. И даже не проси, я не буду принимать это задарма, словно подарок. Мы все у тебя в долгу. Считай это моей инвестицией в будущее, Стаба. Договорились. На лице нимфы появилась загадочная улыбка, суть которой для декаря, как и прежде, оставалась загадкой. Ты и впрямь вовсе не такой придурок, каким я тебя посчитала при нашей первой встрече. Всё ещё обижаешься за тот удар прикладом по голове? Нимфа лишь беззлобно огрызнулась на его подколку. Да ну тебя, Буран встал с места и подошёл к нему, протянув твёрдую, как старое дерево, ладонь, скрепив договор крепким мужским рукопожатием. К слову, у меня для тебя тоже есть небольшой презент. Рейдер вытащил из угла свой необъятный рюкзак и развязал горловину. Тебе окабанца со своими приятелями привет передавал и просил вернуть с извинениями. Дескать, попутали, ошибочка вышла. Буран выгрузил на столешницу арсенал дикаря. Его вихрь, модернизированный надфилем в пистолет-пулемёт Маузер и подаренный Бисмарком Люгер. Тот, со смешанными чувствами, взял в руки своё прежнее оружие, примерившись к бесшумному автомату. Извинения я так понимаю с того света передали. Буран лишь хохотнул в ответ. Ага, дика извинялись за то, что не смогли лично преподнести. Ну туда им и мы дорога. А то ж Дикарь положил автомат, взял в руки маузер, покрутил его немного в руках, после чего вернул на место. Оставь это добро себе, Буран. Я, как видишь, новыми игрушками обзавёлся, так что не буду менять шило на мыло. А тебе предстоят горячие времена. Хорошее оружие будет в тему. Считай это моей благодарностью за то, что тогда ко мне на выручку примчался. Без тебя я бы со складов живым точно не ушёл. Да и не солидно как-то руководителю штаба с голыми руками оставаться. Он положил компактное оружие рядом с вихрем, после чего взял в руки люгер. Разве что вот это заберу. Подарок не гоже передаривать. А тебе, Босяцкий, подгон на подмену. Он отстегнул с разгрузки своего Стечкина и тоже положил его на стол. «Помнится, в прошлую нашу встречу ты с таким же Гонзол. Не смотри, что он такой потертый и работает не хуже нового». «О, а я как раз свой старый ЭПС на днях посеял. Ты как в воду глядел. Спасибо. Да и за остальные стволы тоже. Я с ними побегал, годные железки». Сидевшая неподалеку нимфа громко фыркнула. «Мальчишки! Ни о чём, кроме своих игрушек, не думают. Лучше бы нашему новому стабу название придумали». «А ведь и вправду, надо же его как-то назвать. Не зря ведь говорят, как назовёшь корабль, так он и поплывёт». Буран в ответ на это лишь загадочно усмехнулся. «Есть у меня подходящее название. Как насчёт «дикого стаба»? Звучит?» После этих слов нимфа не сдержала звонкого одобрительного смеха, а дикарь смущенно улыбнулся. Но название и впрямь звучало. «Не знаю, слышал ты от Аврора или нет, мы на рывке через зону с атомитами конкретно схлестнулись. Топор и вандал там полегли». Буран, как, впрочем, и сам дикарь, резко посмурнел лицом. Улыбко, блуждавшей по его губам, словно одним махом стёрли тряпкой. Да, я слышал. Земля похом парням, как и тем, кто на складах в тот поганый день полёг. Много хороших парней там головы сложили. Дикарь тряхнул своими слегка отросшими волосами. Вот, поэтому я и хочу лично отправиться во Флюгер. Я, ребят, Фантомаса в это втянул, мне и расхлёбывать. Ну, тем, кто принял финальное решение и подбил народ на атаку складов, был я, если разобраться. Палаш мужик хоть и суровый, но справедливый. Он не хуже тебя и меня понимает, что все мы тогда отделались малой кровью. Ты оказал всем окрестным штабам большую услугу, когда сопроводил тритона на тот цвет. Нормально всё будет, я думаю. К тому же тебе с ним уже не впервой общаться. Оружием смерцающего кластера помог опять же Договоритесь, я думаю. Надеюсь, нам помощь фюгера нужна как воздух. Без неё реализовывать наши планы будет значительно сложнее. Но перед этим есть ещё пара незаконченных дел. Как и у меня, нимфа беззвучно подкралась к стоявшим на укреплениях перед бункером мужчинам со спины. Поэтому я пойду с ним. Тогда я с тобой. Буран посмотрел на нее больше просительно, чем с упрямством. «Ты нужнее здесь. Не волнуйся, все будет хорошо. Может, обойдемся без этого? Мы же только-только встретились». Он положил руки на плечи девушки и посмотрел ей в глаза. «Черт, сдаюсь, мне ли не знать этот взгляд? Ты уже все сама решила». «Рада слышать, что кое-что остается неизменным». Блондинка обвела шею лидера stronгов руками, прильнула к нему, положив голову ему на плечо. К тому же, за тобой есть, к кому приглядеть, верно? Она едва заметным стороннему наблюдателю усилием оторвалась от Бурана, приобняла стоявшего неподалёку и как всегда хранившего молчание шута, потрепала его по вихрам. Я быстро, одна нога здесь, другая там, обернусь, вы и не заметите. Анна подхватила с земли рюкзак и своё оружие, вопросительно глянула в сторону дикаря. Готов? Тот лишь кивнул в ответ, и в сопровождении нимфы и Луня на отрез отказавшегося оставаться в диком без него, залез в десантный отсек трофейной БМП, после чего дал команду томившемуся от безделья там-таму на выезд. Боевая машина, грохоча трактами, покинула кластер тянучку. Нимфа так и не удосужилась поставить его в известность относительно своих планов. Более того, тот факт, как рьяно она набилась в спутнике к дикарю, того основательно напряг. И это не упоминая об ее регулярных непонятных взглядах, бросаемых в сторону рейдера. Бурану он доверял, но вот в отношении его подружки вопросов оставалось предостаточно. Скорее всего, если бы не вмешался Лунь, дикарь в резкой форме послал бы нимфу в пешее эротическое путешествие. Но помолодевший разведчик, у которого девушка, похоже, обзавелась недюжинным авторитетом, успокоил его, неожиданно, чутко прочувствовав напряженную атмосферу, и разрядил ее парой, не взначая брошенных фраз. Своему крестнику дикарь верил практически как себе, так что решил пока засунуть свои подозрения поглубже. Уже хотя бы за то, что она смогла уберечь Луня от всех опасностей территорий ренегатов, стоило это сделать. После часа пути, когда разгромленная колонна внешников, продолжавшая догорать и чадить черным дымом, рядом с рухнувшей на землю стрелой сотовой вышки, давно осталась позади, а бронемашина пересекла следующий лесной кластер, Аврора вышла с кем-то на связь, После непродолжительного разговора с неизвестным абонентом приказал Ленсу сворачивать с шоссе на ничем не примечательную грунтовку. Ещё через 10 минут на особо приятной поездке по ухабистой и разбитой дороге БМПшка встала перед автомобилем, переделанным по моде улья в пулемётный пикап со сварными защитными решётками, шипами и всем прочим тюнингом. Аврора покинула десантный отсек, и ей навстречу вышла другая девушка с огненной рыжей копной волос на голове. Несмотря на довольно миловидную внешность и неплохую фигуру, она явно проигрывала по внешним параметрам нимфе. Немного портили впечатление заостренные хищные черты лица, и она, похоже, была об этом в курсе. Уж больно картинно сморщила свой покрытый крупными веснушками носик при виде блондинки. Та же, наоборот, буквально лучилась показным дружелюбием. «Харза, солнышко, сколько лет, сколько зим!» «Фанат, привет!» — она помахала мужчине, сидевшему за рулем пикапа. Тот ответил тем же. Рыжая же искривилась так, словно отведала молодого лимона вместе с кожурой. «А дикарь?» подумал о том, что имя этой девицы её крёстный дал очень даже подходящее. Стоило ей окреститься, она и впрям становилась очень похожей на куницу. И я бы не отказалась ещё столько же не видеть твоей наглой рожи. Нимфа полностью проигнорировала крайне враждебное поведение собеседницы и лишь с лёгкой улыбкой повела свободно плечами. Всё ещё обижаешься из-за того случая? Да брось, было бы из-за чего. Мужик кто-то оказался так себе, прямо скажем. Мужичонка, а не мужик. Ты абсолютно ничего не потеряла. Девица сузила зелёные глаза и презрительно скривила губы. Ненавижу, сука, нимф. Не, ненавижу. Всё вам, курвам, на блюдечке с голубой каёмочкой. Давай уже ближе к делу, у меня время не резиновое. Тот, кого ты ищешь, находится на кластере С-4. В дурке отсиживается, если знаешь, где это. Аврора резко посерьезнела. «Знаю. Ты уверена? Если бы я не была уверена, то тут бы сейчас не стояла. Мы в расчете?» «Будем в расчете, как только я доеду туда и удостоверюсь, что ты все еще не потеряла хватку». Если проślя, пиш его по своей вине, это будет твой собственный косяк. Я свою часть сделки выполнила. Ты вообще радоваться должна, что у меня такая хорошая память, а то время не прошло уже прорва. Я уже начала думать, что ты вообще сдохла. Как видишь, ещё нет. Спасибо за помощь. Рыжая уже хотела развернуться и уйти, как нимфа поймала её за руку и вложила в ладонь клочок бумажки. тонкие ноздри Харзы гневно раздулись и затрепетали, но блондинка не дала ей разразиться бранью. Поболтай на этой чистоте с Кавказом, а лучше с Бураном. Я гарантирую, ты не пожалеешь о потраченном времени. Если ты забыла, я могу напомнить, что меня ваши дела не касаются. Гребите сами. Это тот случай, когда новости касаются всех и каждого. Лучше тебе прислушаться ко мне, как ты делала раньше, рыжая. Впрочем, решать тебе, я не буду тебя уговаривать. И ещё раз спасибо за помощь. Нимфа развернулась и помахала ей рукой из-за спины. Её собеседница задумчиво посмотрела себе в ладонь, но бумажку всё же не выкинула. Спустя минуту пикап и БМП разъехались в разные стороны. Декер сверлил сидевшую напротив него Аврору тяжёлым взглядом. Ну что, может, объяснишь, куда и зачем мы едем? Меня напрягает, что ты не посвятила меня в свои планы. Не люблю, когда меня держат в неведении. Девушка лишь махнула небрежно рукой. Нужно разобраться с кое-какими старыми счётами, а тебе это что, покоя не даёт? Гидрокостюм нужен и акваланг. Аврора метнула на него удивлённый взгляд из-под длинной чёлки. "Искупаться надумал?" "Вроде того. Так как поможешь?" Блондинка задумалась ненадолго. "Помогу, от чего же не помочь? Есть тут неподалёку турбаза, туда рыбаки на подводную рыбалку до Улья должно быть ездили. По крайней мере, акваланги и костюмы там точно есть. Раньше были во всяком случае." стоит заехать и проверить